Глава восьмая. Студенты и преподаватели. Студенты пошли тупые. Раз объяснил – не понимают, второй раз – не понимают, третий раз объяснил – сам понял, а они не понимают. Преподавательская байка. Студенты управляют преподавателями. Первые два года ты работаешь на хорошую зачетку. Следующие годы хорошая зачетка работает на тебя. Студенческая мудрость. Рассматривая различные области взаимоотношений между людьми, автор установил, что количество приемов скрытого управления со стороны подчиненных превышает число аналогичных приемов со стороны руководителей – у детей больше приемов, чем у родителей, у учеников больше, чем у учителей. То есть люди, обладающие меньшей властью, компенсируют это большими усилиями и успехами в скрытом управлении. Подобная закономерность сохраняется и в ВУЗе. На преподавательские приемы управления студенты отвечают своими приемами более многочисленными. К моменту поступления в ВУЗ юноши и девушки имеют за плечами богатый опыт управления родителями и учителями, плюс опыт старшекурсников, которым те охотно делятся со своими младшими товарищами. Особую изобретательность студенты демонстрируют в периоды зачетных и экзаменационных сессий. Приведем некоторые их приемы. прием интерес К предмету. Студент садится отвечать экзаменатору. Сказав несколько общих фраз, вдруг с воодушевлением обращается к преподавателю. Для меня всегда было волнующей загадкой, как могут быть связаны эти явления. Преподаватель, влюбленный в свой предмет и уставший от пассивности и равнодушия студентов, радостно начинает объяснять. Студент демонстрирует восторг от услышанного, поддакивает, переспрашивает и снова восхищается логической стройностью предмета. Довольный преподаватель ставит ему высокую оценку, несоответствующую знаниям. Читателю, конечно, ясно, что мишенью воздействия на преподавателя здесь становится его влюбленность в свой предмет – а вовлечением – его желание привить эту любовь студентам. «Прием вы нам обещали!» Молодой начинающий преподаватель вуза стеснителен и робок с девушками. Его окружают студентки и, напирая грудями, доказывают, что он обещал им поставить зачет. Молодой человек слушает, краснеет и слабо отбивается. Однако близость девичных тел делает свое дело. Потея от волнения, он расписывается в их зачетках. Мишень воздействия – здесь стеснительность преподавателя. Вовлечение – якобы данное обещание. В других случаях мишени воздействия и приманки могут быть иными. Прием – й билет. Студент на экзамене вытягивает билет и с криком «Ой, тринадцатый! Несчастливый!» кладет его обратно. Просит преподавателя «Можно другой взять? Этот номер для меня несчастливый». «Не устраивайте здесь балаган! Порядок? Есть порядок! Ищите свой тринадцатый!» Студент с тяжелым вздохом находит его и идет готовиться отвечать. Хитрость состоит в том, что студент выучил только один билет ⁇ 13. -й. Мишень воздействия ⁇ распространенный предрассудок о том, что число 13 приносит несчастье. Прием ⁇ кавалерийская атака. Средством манипуляции может быть навязанный стремительный темп. Едва ли не в каждом студенческом капустнике разыгрывается сценка, в которой студент кавалерийской атакой пытается вырвать у преподавателя заветный зачет. Когда сексопильность на пути знаний. На экзамене студентка томно строит глазки преподавателю. «Профессор, чтобы сделать экзамен, я готова сделать все, что угодно». Все что угодно? Да, все, все. Ну тогда пойдите и выучите билеты. Прием, иконка. Это пример крайне циничного использования невербальных средств влияния. Скромно одетая студентка на экзамен приносит иконку. Преподаватель думает, хорошая девочка, честная, православная. А у хорошей девочки... Под иконкой шпаргалки и бомбы. Прием волнения Студентка, садясь отвечать, изображает сильное волнение, едва ли не полуобморочное состояние. Преподаватель спрашивает: Ваша фамилия? Она якобы силится вспомнить, но не может. Преподаватель начинает ее успокаивать, по фотографии находит ее зачетку. Помогает начать ответ, что-то подсказывает, чтобы побороть волнение. С божьей, а точнее с преподавательской помощью, девушка что-то отвечает. Оценка получена. Как правило, выше той, что она заслуживала. Мишенью воздействия на преподавателя студентка избрала его эмпатию, способность к сопереживанию. Вовлечением стала разыгранная ею сценка, фоновым фактором покровительство преподавателя, которому его побудила эта сценка. Прием ⁇ Вы занизили оценку. Ученики могут быть и более старшего возраста, нежели студенческий. Проводя деловые игры с руководителями, предпринимателями, я нередко сталкивался с ситуацией, когда в пылу борьбы, обуреваемой желанием победить, некоторые участники обвиняют преподавателя в том, что он занизил им оценку за очередной этап игры. Мишенью воздействия здесь является естественное желание преподавателя быть беспристрастным судьей, Если судейство вызывает нарекания, естественно доказывать свою объективность. Но если опуститься до оправданий, статус преподавателя пострадает. Я применяю несколько способов защиты от этой манипуляции. Пассивная защита. Все желающие могут в перерыв увидеть мои пометки на сданных решениях, где отмечены ошибки. Общей дискуссии, подрывающей авторитет преподавателя, не происходит. Однако, если по чечаяния, при такой проверке выявляется ошибка, преподаватель ее признает, после перерыва оглашает и изменяет оценку. Такая открытость плюс признание ошибки только повышает его авторитет. Активная защита. Вы недовольны оценкой? Сколько вам нужно добавить? Назовите, мне не жалко, я сейчас же добавлю. В ответ еще никто ни разу не попросил более высокий балл, ведь добиваются справедливости, а тут получается, что нужна не справедливость, а просто победа любой ценой. Понятно, что данная защита имеет тип расставить точки над «и». Применять более сильную защиту, контрманипуляцию – Здесь не имеет смысла, не стоит привносить конфликтность в атмосферу деловой игры. Предупрежден – значит защищен. Если преподаватель помнит о возможности манипулятивных действий со стороны студентов, то найти защиту от них не так уж и трудно. Двое студентов должны были идти сдавать экзамен в понедельник. Но так как они бурно провели выходные, голова трещала и настроение было совсем не экзаменационное. Тут у одного из них созрела идея. Экзамен они благополучно прогуляли, но на следующий день пошли к профессору и рассказали ему сказку о том, будто они выходные были на даче у тетки одного из них и помогали ей вскапывать огород. Пришлось там заночевать, а когда утром поехали в институт на машине, по дороге спустило колесо, и они опоздали на экзамен. Профессор назначил им сдачу экзамена на следующий день. Когда они пришли, он рассадил их по разным аудиториям и задал каждому из них два вопроса. Какое колесо спустило и на каком участке дороги это произошло? Результат экзамена долго еще вспоминался незадачливым манипулятором. Результаты исследований. В исследовании нашего аспиранта Александра Ивановича Тарелкина приведены приемы воздействия на преподавателя, которые студенты применяли во время сдачи зачетов и экзаменов. Источником этих сведений послужили ответы студентов, полученные при анонимном анкетировании. Вот как студенты описали свои приемы. Затягивание времени путем отвлекающих вопросов, а также медленное изложение материала. Я стараюсь направить мысли преподавателя на то, что это является его упущением. Отвечать уверенно и громко, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что знаешь предмет. Говорить что-нибудь, если не знаешь, только не молчать. Просто преподавателю надоедает слушать бред, который ты несешь. Вынуждаю преподавателя, чтобы он задал мне вопрос, ответ на который я знаю, и другие... Как показало данное исследование, студент-манипулятор большое значение придает тому, чтобы расположить к себе преподавателя с помощью невербальных средств воздействия. Чаще всего студенты упоминают умение изобразить болезненный усталый вид, умное выражение лица, внимательного и заинтересованного слушателя, а также способность вовремя заплакать или улыбнуться. Согласно письменным свидетельствам студентов, взгляд на преподавателя может быть невинным, томным, заинтересованным, понимающим, умоляющим, длительным в упор. Образ, создаваемый с помощью одежды, украшений, макияжа, может меняться в зависимости от ситуации преподавателя или преследуемой цели. Также студенты используют разные возможности расположения в пространстве – сесть на первую или на последнюю парту и прочее. Преподаватели в качестве мишеней воздействия на себя со стороны студентов назвали такие качества своей личности – доброта, доброжелательность, хорошее, благожелательное, доброжелательное, демократическое отношение к студентам мягкость характера, чувство сопереживания, отзывчивость, сочувствие, сострадание, вера в искренность, готовность верить человеку, лояльность, жалость и другие. Отсутствие в ряде анкет, распространенных среди педагогов, ответ на открытый вопрос о мишенях воздействия свидетельствует о недопонимании преподавателями данной проблемы. Отметим крайне опасную особенность некоторых студенческих манипуляций. Студенты эксплуатируют в основном такие качества и свойства личности педагогов, которые являются для последних профессионально значимым. Опасность этих манипуляций состоит в том, что, будучи многократно обманутыми, преподаватели могут утратить эти качества. Сопоставление названных студентами манипулятивных приемов И мишеней воздействия на преподавателя с ответами самих преподавателей указывает на то, что преподаватели могут даже не догадываться о том, что студенты ими манипулируют, не знают, какие мишени при этом используются и как часто это происходит. Следовательно, они слабо защищены от студентов-манипуляторов. В то же время преподаватели, принявшие участие в исследовании, подтвердили, что систематически сталкиваются с действиями студентов, носящими манипулятивный характер. Манипуляции студентов вызывают у преподавателей неблагоприятные эмоции, переживания, трудности в поведении. На вопрос о том, хотят ли они овладеть приемами психологической защиты от манипулирования, 77% опрошенных ответили положительно, 17% затруднились дать ответ и лишь 6% сочли, что в таком обучении не нуждаются. Другие приемы влияния. Кроме манипуляций, в числе средств влияния на преподавателей у студентов обнаруживается явный обман, настойчивое упрашивание – Обещания, часто ложные, лесть, комплименты, услуги, какетничение, флирт, воздействие через родственников, знакомых, давление группой, подарки, взятки.